Глава 48. Енох, кардинал Феодосий, в одиночестве бродил по саду за клиникой. В саду кроме него не было ни души, даже садовника Джона. Да и что ему было делать в саду ночью? На черном бархате небес мерцали редкие звезды. Их было не более десятка, и они были так далеко одна от другой. Струился бледный свет дальних галактик, над восточным краем горизонта тускло горела полоса Млечного Пути, родной галактики. Над ним светились неяркие пятнышки шаровидных туманностей. Шаги кардинала г у л к о отдавались в тишине. Он шел, сцепив руки за спиной, низко склонив в раздумье металлическую голову. «Мы можем заблуждаться», — думал он. «Если мы так ошиблись с глухоманами, значит и о других ошибок не застрахованы. н е ч т о на свете не должно быть таким, каким мы его себе представляем. Многие годы мы считали глухоманов кровожадными хищниками. Мы думали, что они беспощадные лесные убийцы». что встреча с ними означает смерть. А они всего-навсего ревниво охраняли свои леса, свой мир, следили за нами. А один из них принес домой мертвого Деккера и мертвого Губерта, принес их к нам и бережно положил на мостовую перед базиликой, чтобы они покоились в мире. И сказал, что они глухоманы, хранители, и что они против бессмысленных убийств, и призвал нас не совершать убийств в будущем. «Хранители?» – спросил себя Феодосий. «Они хранители этого мира». и сам себе ответил, что так оно и есть. Они смотрели, чем мы занимаемся все эти годы, и не вмешивались в наши дела. Вероятно, они не вмешивались, потому что мы ухитрялись не нарушать законов добрососедства. А они следили за нами и даже выучили наш язык. Они знали, как с нами разговаривать, но до сих пор никогда не говорили, видимо, потому что в этом не было необходимости. Наверное, между собой они говорят совсем по-другому. Глухоман разговаривал с нами с видимым усилием, Но он старался говорить по-нашему, потому что знал, его языка мы не поймем. Мы прожили здесь на Харизме целую тысячу лет, благодаря их долготерпению и гостеприимству. Они позволили нам жить своей жизнью, делать свое дело и не делали нам ничего дурного. Вот только убили троих людей, и это укрепило нас во мнении, что они злобные хищники. Но тех людей глухоманы убили только потому, что люди намеревались убить их самих. В этом смысле их действия вполне понятны и оправданы. И люди, и роботы поступили бы точно так же, о н и убили бы того, кто пришел бы к ним с недобрыми намерениями. А ведь я слыхал, что с глухоманами можно разговаривать. Мысленно сокрушался Феодосий. Но думал, что это все из области фантазии. Вряд ли, конечно, кто-то в самом деле раньше говорил с ними, но вот прямое доказательство того, что в каждом вымысле есть доля правды. Сколько времени потрачено зря, думал он с горечью. Как постыдно много. Все эти годы, столетия глухоманы были рядом, не враги, а наоборот, потенциальные товарищи, соратники, народ, с которым стоило сойтись познакомиться. И это знакомство могло бы повлиять на нашу жизнь, а может и на их жизнь тоже. Бесспорно, поселившись на чужой планете, всякий призван познакомиться с ее хранителями. Ведь планет, на которых есть такие хранители, очень мало. Может быть, харизма единственная в своем роде. И если бы мы знали об этой ее уникальности, все могло бы сложиться иначе. л у х а м а н принес домой Деккера и Губерта. Но почему Губерт решился на такое? Почему он убил Деккера? Теннисон, похоже, не сомневается, что виновником происшедшего был именно Губерт. Возможно, Губерт действовал от имени богословов. Феодосию не хотелось, очень не хотелось в это верить. «Да», — думал он. «Я легко поверил, что богословы замешаны в краже кристаллов записями о рая, но кража и убийство? Как мог робот убить человека? Деккера или кого-то другого?» Ну один робот-безумец, это еще как-то можно понять, но если Губер действовал на стороне богословов, за этим стояли и другие роботы, значит их много. Мысль об этом мучила Феодосия, в нем боролись гнев и страх. Теннисон сказал ему быстро на ходу, что Деккер мог быть убит потому, что располагал какой-то информацией о рае. Но Теннисон на харизме был новичком, и как бы он кардиналу не нравился, тот внутренне сопротивлялся тому, что Теннисон мог верно оценить происходящее здесь. Однако Теннисон был другом Деккера, может быть, его единственным другом. Деккер мог сказать Теннисону, что знает про рай, но какая вера словам Деккера. Сам он был человеком ниоткуда. То, что он не прибыл на борту странника, Ватикан выяснил давным-давно. Но если не на страннике, то как он мог попасть сюда? Сам он об этом помалкивал и ни с кем дружбы не водил, пока не появился Теннисон. Вообще ни с кем о себе не разговаривал. Странный был человек, непонятный, думал кардинал. «Но ведь ошиблись мы с глухоманами, значит, могли ошибаться и насчет Деккера. Господи, сколько еще могло быть у нас ошибок? Мы прибыли сюда давно, чтобы здесь обрести то, о чем до сих пор захлеб толкуют богословы. Самую полную, самую истинную веру. Сколько лет прошло, а теперь нужно все начинать сначала. Положа руку на сердце, далеко ли мы продвинулись по пути своих изначальных стремлений? Не движет ли нами, хотя мы не признаемся в этом открыто, материалистическая этика тех людей, что создали нас по своему образу и подобию не только телесно, но и духовно, и, создав, немилосердно нас эксплуатировали. Немилосердно? Да, но все-таки они были добрые. В глубине души они считали нас своими собратьями. Они смотрели на нас и видели себя, а мы точно так же смотрели на них. Нет, конечно, мы и они о д н а р а с а Если бы они нас спросили, чем мы здесь занимаемся, мы бы с радостью поделились с ними всем, что имеем, чего достигли. Да, мы всеми силами стараемся скрыть нашу деятельность от галактики, но ни в коем случае не от людей, населяющих ее. От других галактики – да, но не от людей. Мы бы отдали им все, что у нас есть, а они поделились бы с нами тем, что есть у них, разбросанных, далеких друг от друга. Влияние людского материализма – это ведь не так плохо на самом деле. Ведь если бы люди были лишены материалистических устремлений, они бы не старались так упорно все время улучшать свою жизнь. и сейчас были бы не более чем одним из видов млекопитающих и населяли бы родную планету наравне с животными. И тогда не было бы ни роботов, ни Ватикана. Если это так, думал Феодосий, то в нашем материализме не так много греха, как твердят наши богословы. Если бы люди, наши собратья, не стремились возвысить свое положение в мире, они бы никогда не достигли таких высот разума, духа и не создали бы ту великую религию, которой мы до сих пор восторгаемся. Они бы до сих пор блуждали в потьмах, В дебрях человеческих культов ковырялись бы в глине и палочках, лепили бы башков и просили бы у них защиты от страха, о темноты т и злых духов, дрожа от ужаса в углах пещер. Люди, наши собратья, шли длинной дорогой, падали и спотыкались, и дорога их была длиной в 3 миллиона лет, и мы повторяем их путь сомнений и поисков здесь всего лишь тысячу лет. Если здесь мы споткнемся, упадем на распутье, совершим величайшую ошибку, то будем не хуже и не ниже их. И так же, как они много раз исправляли допущенные ошибки, мы сумеем исправить свою. Главное, чтобы Ватикан сохранился, выжил. Тогда даже если споткнемся и упадем, мы сможем встать и идти дальше к своей цели. Мне не нравится, думал Феодосий, что мы имеем обыкновение заглядывать в будущее, но ведь для нас столетия всего секунда, не больше. Он остановился на посыпанной гравием дорожке, поднял голову и устремил взгляд на восток, где далеко и величественно сиял Млечный Путь. Кардинал смотрел на родину человечества, на свою родину. Там, на востоке, где-то посреди остроконечных холмов, выше того места, где стояла хижина Деккера, как ему говорили, иногда появлялся один из глухоманов. Может быть, он наблюдал за Деккером. Но зачем глухоману понадобилось наблюдать за Деккером? Подумал кардинал и не нашел ответа. Пожалуй, решил он наконец, следует отдать дань вежливости и сделать ответный визит. Да, нужно сходить и поговорить с этим глухоманом.